Десятое. Прошел еще один бессмысленный день, и опять надо мною был белый потолок сумасшедшего дома. Болела голова. За потолком при долгом взгляде угадывалось скрытое верхнее пространство, вожделенный чердак. Горел красный ночничок. За стеклянной дверью дремал с дубинкой на белых сомкнутых коленях санитар-садист и рядом поворачивался стыдливо и грузно на своей панцирной сетке, все натягивая и натягивая одеяло на круглую стриженную голову, на зажмуренные глаза кабан Вольф. Михаил Михайлович Йофе в другом конце палаты, казалось, и не дышит, а Вольф шепчет шепчет что-то неразборчиво по-немецки, всхлипывает. Иногда за его стонами можно было угадать неотчетливое, будто любовным сокровенным шепотом произнесенное «Хайль Гитлер». И опять ничего, стоны, всхлипы, скрежет молодых зубов. Уж, наверное, снился Андрею Андреевичу совсем другой потолок. Но думать об этом мне было неприятно. Также не хотелось думать о происшедшем за день. Запутался я в призраках собственной памяти и теперь от бессонницы спасался молитвой. Старался успокоиться, припоминал слова откровения Иоанна Богослова, строфа за строфою наматывал их на беспамятство свое, будто на палец длинную черную нить. Воды, которые ты видел, шепчу про себя беззвучно, Где сидит блудница, суть — люди и народы. Слезы, чувствую, сами текут, Сбегают по щекам соленые на губах. И племена, и языки, и десять рогов, Которые ты видел на звери сии, Возненавидят блудницу и разорят, И плоть ее съедят, и сожгут в огне. Не та была молитва, не та. Иногда цитаты Святого Писания возникают в тебе сами по себе, и не от сердца, не от поиска Духа Божие слово идет, а от безумия, от бессонницы. Известно же, самое лучшее средство для бессонницы — снотворное. Доктор мне такую дозу допинга вкатил, что я никак не мог заснуть. Не те были слова, но и они помогли. Слышу, где-то в глубине коридора металлом замочек щелкнул. Осторожные шаги. Приоткрыл глаза, и за дверью рядом со спящим санитаром тонкая фигура в халате маячит. Трудно не узнать. Американка. В одной руке отмычка а другая рука в карман поглубже засунута, и что-то там в кармане у нее неприятное. Может быть, шприц, думаю, а может и чего похуже? Вон как пальцы-то дрожат. Чего ради она ночью здесь? Хотела бы чего хорошего по работе, разбудила бы санитара. Войдет сейчас и ко мне. Два шага. Даже сердце от страха сжалось, уколет тихонечко. А завтра Вольф проснется, а я лежу неподвижный, с белым лицом. Диагноз здесь в таких случаях один — кровоизлияние в мозг. Убьет ведь сучка американская, не почешется, блудница вавилонская. Санитар вздрогнул на своем стуле. Дубинка съехала и застряла между колен, но он не проснулся. Я закрыл глаза. По улице очень далеко прошла на большой скорости легковая машина иномарка. Я слышал, как поворачивается отмычка, как медленно, почти беззвучно отворяется дверь.